Ну и ну, я же только что прочел. Но это же совершенно не важно, был и был, мало ли. Я же говорю про память. Вот он памяти оставил, затем и резал. Чтоб знали, кто пойдет, помнили накрепко. Был он тут. «Когда ж ты научишься различать?» Закричал Никита Иванович, вздулся до красна и замахал кулаками. «Это веха, историческая веха. Тут стояли Никитские ворота. Понимаешь ты это? Неандертал. Тут шумел великий город. Тут был Пушкин». Тут был Витя, закричал и Бенедикт, распаляясь. Тут был Глеб и Клава. Клава, не знаю, Клава, может, дома сидела. А Глеб тут был, резал память, и все тут. А, -а, -а понял, знаю я Витю-то. Это же Виктор Иванович, который старуху вашу хранил. распредите. точно он, больше некому. Виктор Иванович это. Никогда Виктор Иванович не станет на столбе глупости глупостей. Запротестовали прежние. Совершенно немыслимо, даже вообразить трудно. «А чего ж не станет? Вы почем знаете? Что, он глупее вас, что ли? Вы режете, а он не режет, да? Про ворота можно, давай, вырезай. А про человека ни в коем разе, так?» Все трое молчали и дышали через нос. «Так», — сказал Никита Иванович, выставляя вперед обе ладоши. «Спокойно. Сейчас, погоди, сейчас, я сосредоточусь и объясню. Хорошо. Ты в чем-то прав, человек — это важно, но в чем тут суть?» Никита Иванович собрал пальчики в щепотку. «Суть в том, что это память. Следи внимательно, Бендикт. Может существовать на разных уровнях». Бендикт плюнул. «За дурака держите? Как с малым ребятенком? Ежели он дылда стоеросовая, так у него и уровень другой. Он на самой маковке вырежет, ежели коротышка не дотянется внизу, сообщит. А тут посередке, в аккурат в рост Виктора Ивановича. Это он, и сомнений никаких быть не должно». Степь до да степь кругом, ни с того ни с сего запел Лев Львович. Пудалек лежит, обрадовался Бенедикт песню, это он жаловал, всегда в дороге пел и перерожденцам указывал петь. В той степи глухой умирала я мощик. Запели втроем, Бендикт Басом, Никита Иванович больше хрипом, Олег Львович, высоким таким голосом, душевным, распрекрасным, со слезой, даже Николай во дворе удивился, бросил щипать травку и уставился на поющих. Ты, товарищ мой, не попомни зла, в той степи глухой схорони меня. Так пелось такая томность, легкость такая вступила, такое согласие, крылья такие, будто и прокуренная избушка, не избушка, а поляна, будто вся природа голову подняла, обернулась, удивилась, рот разинула и слушает, а слезы ей так и текут, так и текут, будто сама княжья птица от себя, любимой отвлекалась, глазами пресветлыми уставилась на нас и девица, будто не лаялись только что промеж себя, сердце не распаляли, злобным взором не посматривали, презрение взаимодействия Нарыло не напускали Будто руки не чесались взять Да и кулачищем морду-то заехать товарищу